Интерлюдия первая За год до О да, Алекс не смог бы стереть этот день из памяти, даже если бы очень захотел. Такие дни не забываются, они постоянно напоминают о себе самыми разными мелочами, стучатся в двери и окна памяти, а порой просто врываются ураганом, сметая всё на своём пути. Шутка ли? В один миг расстаться с привычным миром, подчиняющимся жестким законам физики и здравого смысла. А может, действительно шутка? Алекс задавался этим вопросом в течение нескольких месяцев, а потом плюнул и... Нет, не забыл. Просто отложил свои сомнения до возвращения Виктора Михайловича Тропова, сенсейча. А произошло это в последний день перед отъездом учителя. На предыдущей тренировке... Он обещал какой-то сюрприз, и все пятеро учеников пришли в зал пораньше, решив тщательно подготовиться и размяться. Как правило, ничего хорошего сюрпризы Сенсеича им не сулили. Либо он пробовал на них новую, особо жесткую методику тренировок, либо приводил в зал одного из бесчисленных друзей, мастера какого-нибудь экзотического вида боевых искусств. В обоих случаях пятерке учеников доставалось так, что домой они уползали исключительно на самоуважении. Но в этот раз все было иначе. «Как вы думаете, что он нам приготовил?» – задумчиво спросил друзей Данила. Высоченный баскетболист сидел на неполном шпагате и тянулся руками то к одной ноге, то к другой. «Наверное, что-нибудь вроде испытания», – предположил Алекс. Он висел на турнике, растягивая позвоночник и с завистью наблюдал, как Машка встает в гимнастический мостик и делает перекидку. Алекс всегда завидовал ее гибкости и ловкости. С другой стороны, растяжка и гибкость в боевых искусствах далеко не самое важное. Данила вон до сих пор на поперечный шпагат сесть не может. Белобрысый Тёма молча отжимался на кулаках в другом конце зала, принципиально не участвуя в обсуждении. Впрочем, полностью игнорировать друзей он не смог бы при всем желании. Размеры зала оставляли желать лучшего. Подвальное помещение под 15-этажным зданием не могло похвастать большими размерами. Площадь основного зала составляла около 300 квадратных метров. В принципе, не так уж и мало. Почти половина школьного спортивного зала, но для пяти чрезвычайно активных адептов боевых искусств явно недостаточно. Из мужской раздевалки неторопливо вышел Костя. Длинные темные волосы, как всегда, были собраны в аккуратный хвостик, а на загорелом лице светилась практически никогда не угасающая самодовольная ухмылка. «Надеюсь, он опять приведет какого-нибудь мастера боевых искусств. В прошлый раз хорошо б «Отлично просто!» – хихикнула Машка. «Ты в отрубе минут 15 провалялся». «Опыт бесценен!» отмахнулся Костя. Твоего любимого Алекса вообще в первую минуту вырубили. селен сердито промолчал. Так кто шестой дан по айкидо был? Встал на его защиту Данила. Причем не липовый, а самый что ни на есть серьезный. В дверном проеме совершенно беззвучно возникла фигура учителя. Уже седьмой, поправил баскетболиста Сенсейч, остановившись перед входом, чтобы снять обувь Неделю назад Афанесси уехал в Японию для сдачи на следующую ступень. «Здравствуйте!» – хором поздоровались ученики. Виктор Михайлович пришел один, и судя по тому, что на нем не было любимого спортивного костюма, участвовать в тренировочном процессе он явно не собирался. Сегодня учитель приехал при параде. Элегантный черный костюм «тройка» делал его крепкую фигуру излишне грузной но отнюдь не неуклюжий, и даже привычная лысина смотрелась особенно, по-джентльменски, как и серьга в ухе. «Ну что ж ребята», – с довольной улыбкой произнес Сэнсэйч, когда все расселись на полу. «Я вижу, сегодня вы готовы ко всему». «Конечно», – слегка напряженно хмыкнул Алекс, – «мы всегда как пионеры». Как и остальные ученики, он все еще ожидал какого-то подвоха. Но не к тому, что будет сегодня. «Да, к этому вы вряд ли готовы. Скорее для себя, чем для учеников», – произнес учитель. «Помните, я рассказывал вам о высших техниках школ боевых искусств Востока?» Машка и Алекс непонимающе переглянулись. «Магия, что ли?» – уточнил Данила. «По-моему, это бред». Высоченный баскетболист был прост, как три копейки, и всегда открыто говорил то, что думал. Сенсейч недовольно поморщился. «Конечно, можно это назвать и магией, но лучше не надо. Я хочу вас предварительно познакомить с высшими техниками работы с внутренней энергией. И поверьте мне, ничего бредового в них нет». «Угу», хмыкнула Машка. «Только чё-то я не видела до сих пор никаких чудес». Остальные молча кивнули. Хотя Сэнсэйч постоянно рассказывал им всевозможные истории о мистических техниках и использовании внутренней энергии, Алекс до сих пор не очень-то верил в подобные вещи. То же самое касалось и остальных учеников, но учитель вроде бы всерьез никогда не заговаривал на эту тему до сегодняшнего момента. Сэнсэйч пожал плечами и буднично сказал «Значит, пришло время увидеть». «Что, правда?» весело переспросила Машка. «Будет представление?» «Будет», – спокойно обронил учитель и насмешливо посмотрел на учеников. «Если вы хоть немного помолчите». Ученики послушно заткнулись, мгновенно почувствовав перемену настроения учителя. Сэнсэйч мог шутить, злиться, смеяться. По слухам, Машка как ты видела, даже плакать. Но подобное умиротворенное спокойствие говорила ученикам об очень многом. Например, о том, что пришло время очередного урока. Виктор Михайлович выставил перед собой руки и сплел из пальцев замысловатую фигуру, затем следующую. Хитрые распальцовки сменяли одна другую с поразительной скоростью. Цирк уехал, клоуны остались. Не очень-то тихо пробормотал себе под нос Костя. Воздух перед сенсейчем замерцал, и постепенно начал приобретать отлично знакомое по многочисленным фантастическим фильмам очертания. «Это что?» – удивленно вскрикнула Машка. «Фокус, конечно», – тихо предположил Алекс. Фокус не фокус, а пятеро подростков с интересом рассматривали висящие в воздухе светящиеся сгусток энергии. ущипни меня», – опешил Костя и как бы не взначай опустил руку Маши на плечо. Даже в такой ситуации не примену воспользоваться моментом. «Хочешь, я ущипну», – любезно предложил Алекс. «Придурки», – шепнул Данила. «Вы вообще видите, что перед вами происходит?» Сенсейч сделал движение руками, изгусток энергии с тихим урчанием рванулся вверх, ударился об потолок и с громким хлопком разлетелся сотнями искорок. На белой поверхности, будто в качестве доказательства реальности происходящего, осталось огромное черное пятно. Запахло паленом. Костя осмотрелся по сторонам, продолжая держать руку на плече у Машки. «Интересно, а где спрятан проектор?» «Чувак, будь реалистом», – спокойно сказал белобрысый Тёма, буквально помешанный на всевозможных технических новинках. «Не придумано еще таких проекторов» но ну, точнее, не запущено в серийное производство. В любом случае, я скорее поверю в магию. Сэнсэйч насмешливо смотрел на учеников и не торопился что-либо объяснять. «Это было по-настоящему?» Наконец робко спросила Машка. Похоже, она действительно была в шоке, если никак не отреагировала на Костины поползновения. «Конечно», – подтвердил Виктор Михайлович. И тут на него посыпались вопросы. А мы можем этому научиться? А что вы еще умеете делать?» Машка скинула руку Кости и спросила. «Но почему именно сейчас, перед самым отъездом?» Сен-Сейч задумчиво смотрел на потолок. «Похоже, переборщил. Теперь ремонт делать». Все это время молчавший Алекс тоже решился задать вопрос. «Виктор Михайлович, как вы это сделали?» «Энергия ЦИ...» Находится не только внутри нас, но и вокруг. Сенсейч сделал круговое движение руками. Если научиться подпитываться ею, можно достичь очень многого. А огненные шары можно будет швырять? Деловито поинтересовался Тёма. А летать? Подхватила Машка. А из розетки подзаряжаться? Не стал отставать Алекс. Хм, вы глупых книжек перечитали, хмыкнул Сенсейч. «Прежде чем кто-нибудь из вас научится хотя бы чувствовать внутреннюю энергию, могут пройти годы, а уж осознанно управлять ею». Машка разочарованно вздохнула. Костя мгновенно воспользовался ситуацией и вновь приобнял ее за плечи. «Не расстраивайся. У меня вот есть некоторые сверхъестественные способности. Если хочешь, я тебе их даже готов показать в индивидуальном порядке» машка легко вывернулась из неловкого объятия и хищно усмехнулась если это не очень быстрая регенерация то я бы тебе не советовала Сенсейч изучающе посмотрел на учеников что касается времени то на мой взгляд вы еще недостаточно подготовлены к переходу на следующий уровень обучения как это не подготовлены хором вскричали ученики да мы столько лет уже пашем но Сэнсэйч поднял вверх указательный палец. Вы должны знать, к чему готовиться в мое отсутствие. Ученики были сильно ошарашены неожиданной демонстрацией, но на четкое указание к действию среагировали мгновенно. Готовиться? Именно. Чтобы стать полноправными учениками клуба Рыжий дракон, вы должны доказать мне, что стали достойны этих знаний и умений. У вас есть ровно год. «Год?» Виктор Михайлович насупился, что-то подсчитывая в уме. «Но неровно. Плюс-минус пара месяцев». «И что нам нужно делать?» – деловито спросила Машка. «А вот это уже решать вам». Улыбке сенсейча мог позавидовать и чеширский кот. «Ну, хоть немного подскажите», – беспомощно развела руками Маша. «И не мечтайте». Довольно ответил Виктор Михайлович. «Все зависит только от вас. Если по возвращении я увижу, что вы смогли достигнуть определенных успехов, то мы наконец-то займемся настоящим обучением». Алекс обменялся удивленными взглядами с Машкой. «Настоящим?» «У каждого из вас есть определенные недостатки», продолжил учитель. «Это нормально» но некоторые из них мешают вашему становлению в качестве бойцов и полноправных учеников нашего клуба. «Например?» – насупился Данила. «Ну что ж, с тебя и начнем». Сенсейч смерил баскетболиста недовольным взглядом. «Ты слишком высок. Рост очень сильно сказывается на скоростных параметрах. Да и сам по себе ты слишком медлителен и мягок. Это очень серьезный недостаток». Алекс мысленно согласился с сенсейчем. Он сам часто пользовался в спаррингах излишней медлительностью друга, но ведь были у Данилы и сильные стороны. Например, еще никто из ребят не побеждал его в партере. Боролся баскетболист как настоящий демон. Нехватка резкости с лихвой компенсировалась силой мышц, и мало кто мог вырваться из его стального захвата. Тем временем сенсейч перешел к следующему ученику. «Тёма, ты легко входишь в раж и не знаешь, когда остановиться. Это не слишком хорошее качество для бойца. И ещё, ты чересчур увлёкся физухой. Мышц наработал больше, чем следует. Тебе не хватает гибкости и ловкости». И тут Алекс был полностью согласен с учителем. Тёма тренировался слишком много, порой доводя себя до состояния полного истощения. Все ребята давно привыкли тренироваться по два-три раза в день, но белобрысый паркурист переплюнул их всех. Он буквально ночевал в спортивных залах, и это уже начинало напоминать какую-то манию. «Мария, ну, с тобой-то все предельно ясно. Невысокий рост и хрупкое женское телосложение привели к тому, что ты стала чересчур сильно полагаться на оружие». И хотя уже сейчас ты достигла очень высокой степени мастерства, этого явно недостаточно. Как говорил легендарный Миямото Мусаси, трудно постичь подлинный путь, занимаясь одним лишь фехтованием. Познавайте малое и большое, поверхностное и глубинное. «Я не только фехтованием занимаюсь», – обиженно буркнула Машка. «Метание, применение подручных предметов, Сенсейч укоризненно посмотрел на девушку, и она тут же затихла. Машка, Машка, сколько Сенсейч потратил времени, пытаясь заставить ребят работать с ней в полную силу. Но никто из четверки парней так и не мог спарринговать с хрупкой девушкой так же, как друг с другом. Это и стало одной из причин явного отставания Машки в технике ведения боя без оружия. Дружеских спаррингов с девушками из других школ боевых искусств ей явно не хватало. Зато она вовсю открывалась в кендо, айдо и прочих техниках работы с оружием. И уж тут ее никто не недооценивал. «Костя, к тебе особых замечаний нет. Разве что, прекрати ты уже метаться между разными стилями. Сосредоточься на чем-то одном». ага алекс недовольно покосился на вечного соперника и еще сотри с лица самодовольную ухмылку тоже мне мачо. алексей селен мгновенно подобрался и навострил уши такое ощущение будто внутри тебя уживаются два совершенно разных человека неожиданные вспышки ярости и приступы апатии говорят о каких то внутренних противоречиях если ты не разберешься в себе Рано или поздно это разорвет тебя изнутри. Сенсейч смущенно кашлянул. Я не слишком ударился в психологию. Алекс озадаченно почесал затылок. А практических указаний совсем не будет? Ну там, поработай над бросковой техникой или еще что-нибудь. Я сказал все, что вам нужно было услышать. С усмешкой ответил Виктор Михайлович. А сейчас мне пора ехать в аэропорт. Надеюсь, сегодняшнее занятие всем вам пойдет на пользу. Мы будем скучать, — грустно вздохнула Машка, тщетно пытаясь скрыть навернувшиеся на глаза слезы.